Глава 54 Приехав домой в приподнятом настроении, мы даже не ожидали того удара, который обрушился на нас. Умер Сашко. Старая цыганка выла, сидя у кровати, а он лежал бледный, со впалыми щеками, заросшими щетиной, и со сложенными на груди руками. «Что случилось?» Я переводила взгляд с неё на мёртвого парня и не верила в случившееся. «Как это произошло?» «Я не знаю, не знаю», — с придыханием прошептала она, не поднимая глаз. «Я всего-то вышла, чтобы воды набрать, а вернулась, не дышит он. Ой-ой, мой чабора, ой!» «Он ведь уже ел», — прошептала я, подходя к покойнику. «Как же так?» «Мы ведь не знаем, что там у него внутри происходило», — горько вздохнула Таня, приближаясь ко мне. «Увы, могло случиться всё, что угодно». «Хотя ты права, смерть вызывает подозрения. Вряд ли нам бабка позволит его осмотреть». С этим я сразу же согласилась, хотя что толку было от этого осмотра. Примерно через час цыгана вынесли во двор и положили на телегу, чтобы отвезти к своим. Его бабка устроилась рядом с внуком, подобрав худые ноги под широкую юбку. Старуха скрутилась в тугой узел, словно боялась, что ее боль выплеснется наружу. Но она все равно лилась из глаз темным потоком, от которого становилось жутко. Перед тем, как телега тронулась с места, она посмотрела на меня и почти выплюнула. «Если бы мы со своими рома остались...» то Сашко жив был бы. Мы с Таней настолько обалдели, что просто смотрели на неё, не в силах как-то отреагировать на такое заявление. Она нас, что ли, винила в его смерти? Телега поехала, и старая цыганка крикнула. «Всё вокруг вас в прах превращается! Гнилые вы, пришлые!» «Нормально!» Таня, наконец, пришла в себя. «Это что было?» Может, у неё стресс, вот и несёт непонятно что, предположила я, надеясь именно на это. Мирела ведь сына, а теперь и внука потеряла. Любой свихнётся. Она ищет точку опоры, причину того, что произошло. Ей теперь все кажутся виноватыми. Она злится, что остальные живы, что ходят, едят, смеются. Ну, не знаю. Твой психологический разбор звучит, конечно, логично, но она агрессивна именно по отношению к нам. Подруга нахмурилась. «Хорошая благодарность за всё, что мы сделали». Это происшествие заставило меня задуматься. Снова появилось чувство, что от нас что-то ускользает, что-то очень важное. Пока Головин обустраивался на новом месте, а нянюшка с Глашкой накрывали стол на веранде, у меня из головы не выходила эта назойливая мысль. «Что же мы упустили?» К перилам подбежал Ванька, и, схватившись за балясина, просунул между ними курносый нос. «Баршнички, а барин с нами жить станет? Супружник ваш?» «С нами, с нами», — ответила я, и вдруг вспомнила тот вечер, когда мальчишка точно так же крутился возле веранды. «Таня!» «А?» — подруга повернулась ко мне. «Что такое?» «Ты помнишь, когда мы ходили навстречу со старой цыганкой? Это было в тот день, когда табор сгорел. «Помню. И...» Она сказала, что Сашко хочет поговорить с нами. У меня почему-то поползли мурашки страха по позвоночнику. «Как он мог поговорить с нами, если за всё время, проведённое в нашем доме, произносил лишь нечленораздельные звуки?» «На что ты намекаешь?» Таня настороженно посмотрела на меня. «Старуха врала, получается?» «Я не знаю. Но похоже, что так и есть». Мне самой было непонятно, зачем ей врать нам, но факт оставался фактом. Тогда зачем цыганка звала нас в табор? Кто нас ждал там? Или, вернее, что с нами хотели сделать? Даже представить страшно. Подруга потерла плечи, а потом посмотрела по сторонам. Где же моя шаль? Прохладно уже. «Вот она!» — снова раздался звонкий голос Ваньки. Он поглядывал на нас хитрым взглядом и дёргал уголок шали, на которой Таня сидела. «Сели на неё и ищите. А барин меня лупить не будет? Ежели будет, я сбегу. Буду в лесу в старой хижине жить». «Ванька, иди отсюда, иначе я тебя отлуплю», рявкнула на него подруга, поднимаясь. Язык без костей. «Не отлупите, вы сердобольная», заявил сорванец. «А красивая страсть!» «Бровки будто богомаз выводил. Мужик, что образа, молюет». Он покосился на крендель, лежащий на блюде. Потом посмотрел на меня. «Лизавета Алексеевна, у вас ручки, как у лебёдки, а глазки, как у лисички». «На и иди отсюда!» Я сунула ему крендель. Всё-таки этот засранец заставил меня улыбнуться. Ванька схватил угощение и засверкал пятками. К нам присоединился Головин, но при нём я не хотела высказывать свои подозрения. Мы привезли его сюда не для этого, пусть хоть немного расслабится. Вижу, что расстроились. Он посмотрел на нас грустным, понимающим взглядом. Да что ж тут поделаешь, мы перед смертью бессильны. Ничего, всё пройдёт, всё образуется, — ответила я. Но скорее эти успокаивающие слова предназначались мне самой. После смерти молодого цыгана прошло две недели. Павел Михайлович с Демьяном ездили в строящуюся деревню, а мы не могли пересилить себя. Я вспоминала глаза старой Миреллы, полной ненависти, и испытывала страх. Зачем она звала нас в табор? Зачем врала? Но в усадьбе я чувствовала себя в безопасности. Здесь было достаточно мужчин, чтобы защитить нас. Особенное доверие я испытывала к Головину и нашему брату. Они всегда выглядели такими уверенными и спокойными. Они всегда знали, что нужно делать. Павел Михайлович взялся перекрывать крышу, потому что она текла в нескольких местах. Да и внешний вид у неё желал лучшего. Демьян привёз из города рабочих материал, а ещё красивый флюгер, петушок с золотистыми крылышками, сидящий на стреле. Мы тоже зря времени не теряли и взялись за головина по-серьёзному. Для начала нашли ему самый жёсткий стул, чтобы спина полностью опиралась на спинку. Потом объяснили, как правильно спать. Если на спине, то с валиком под коленями, а лучше на боку, в позе эмбриона. Я лично смастерила мужу подушку, потому что наши были слишком пухлыми и мягкими а ему это было противопоказано. Да и перину пришлось убрать, заменив её матрасом, набитым соломой. По утрам мы с Таней шли заниматься хозяйственными делами, а Павел Михайлович делал гимнастику в саду. Подруга вспомнила упражнения, которые делала Сергеевна, и с энтузиазмом показывала их головину. И, конечно же, пришлось посадить его на диету, уменьшив количество употребляемой соли. Без мази тоже не обошлось, Немного подумав, мы сварили отличное лекарство из свиного жира, скипидара и можжевелового масла. Сначала он смеялся над нами и относился ко всем рекомендациям скептически, но вскоре его скепсис сменился изумлением, а потом восхищением. Мужчина не мог понять, почему стал чувствовать себя намного лучше. Ему было тяжело принять, что его сердечная болезнь оказалась всего лишь пшиком но мне пришлось поуговаривать Павла Михайловича, чтобы он позволил делать ему массаж. После процедуры я натирала его мазью, и муж быстро засыпал укрытый шерстяным пледом. Но мне почему-то не хотелось уходить, и я всегда долго сидела рядом, глядя на его расслабленное красивое лицо. В такие моменты ко мне приходила одна и та же мысль, что нежность к человеку — это черта, переступая которую попадаешь в зону зрелой любви. Как же странно после всех чувств, тревожащих сердце, было ощущать себя в молодом теле, видеть его в зеркале. Интересно, что видит мой муж, когда смотрит на меня? Зато в своём интересном положении я уже не сомневалась. По утрам меня мучил токсикоз, кружилась голова, а некоторые части моего тела стали особенно чувствительными. Теперь оставалось обрадовать мужа и начинать привыкать к мысли, что я скоро стану матерью.